Глава восьмая. Брат Дамиан. Часть первая. Ветер дул над поверхностью озер. Свежий нордост, попутный для непрошенных гостей. Человек в монашеском облачении, капюшон подбит алым, стоял на храмовом балконе, обращенном к западу, и смотрел, как отшвартовывается лодка гидов. Они выполнили свое обещание уйти на восходе солнца, использовали трубы дальнего видения, чтобы убедиться в безопасности воды. Хотя капитаны-разведчики сообщили вчера, что у Хлебниковского затона образуется еще один водоворот. Медленный. Это когда закипает огромная поверхность воды, иногда размером во все русло, в отличие от быстрых водоворотов не больше десятка-двух метров в диаметре. Опытные капитаны знают, как пройти между ними. Или же, если их плотность следования одного за другим не позволяет проскочить, сразу принимают решение переждать где-нибудь в защищенной бухте. Быстрые водовороты не так опасны. Часто даже угодившие в них лодки выплевываются к периферии. но попавших в медленный водоворот нет шансов. Правда, они недолговечны, и от них можно уйти. При попутном ветре, да еще добавить работу веслами, наверняка. На веслах, но в абсолютный штиль, тоже шансы велики. Дело в том, что для лодки гидов хлебниковский затон по дороге, и если блуждающий водоворот все-таки зародится, и им придется поворачивать обратно. И тогда ветер, очень свежий нордост, станет для них встречным. «Это уже не мои проблемы», — подумал брат Демян, наблюдая, как над лодкой гидов распускается парус. «У них есть трубы, и если водоворот пойдет, они обнаружат это издалека. И парус у них толковый. Позволяет закладывать острые галсы к ветру. В Пирогово вернуться, конечно, не успеют, но там по берегам есть тихие заводи, чтобы укрыться и переждать смертоносную волну». Брату Дамиану уже доложили о более чем предусудительном сочувствии некоторых капитанов клотки гидов, и что кое-кто даже умудрился передать их древнему Петропавлу — надо же, сам явился за товаром — пироговскую карту. Это еще, конечно, не отступничество, но за разбазаривание наших карт, наших знаний, провинившегося ждет суровое наказание». «Все держится на страхе, Калибан», — пробормотал брат Демьяна, окуная руки в серебряную чашу с водой для утреннего омовения, что поднес немногословный прислужник. «Как вам угодно, Светоч», — согласился тот. Светоч озерной обители, как его называли братья, усмехнулся. Это хитрая каналья всегда был себе на уме, хоть и предан как собака, что нравилось и вполне устраивало. Просто преданные, как собаки, тоже важны, но не так полезны в наши суровые времена. А здесь, если грамотно регулировать длину поводка, в этих зазорах можно четко улавливать ветер настроений, который говорит больше любых подобострастных слов. — А у тебя свои-то мнения есть, Колебан? — весело поинтересовался брат Дамиан. — Только те, что вы вложили мне в голову. — учтиво заверил хромой прислужник. — Как и имя, что я дал тебе когда-то. Брат Демян усмехнулся, однако ласково глядя на собеседника. — Лучше из возможных. — Вежливо, вежливо, взгляд непроницаем. Хромота у него с детства. И с детства колебан при нем. Пожалел света озерной обители мальчонку, невзирая на пугающую внешность, и оставил при себе. И не ошибся. Лучшего порученца и надежного слуги, почти партнера, оказалось не сыскать. Лицемерен настолько, что, к примеру, и сам уже позабыл про свою искусственную хромоту. Свыкся, даже в отсутствие посторонних порой прихрамывает на левую ногу. Никто из капитанов, в отличие от монахов, не воспринимает колебана ручного зверька брата Дамиана, чудовищного образа, всерьез. А он умен и опасен. — Позволить ему поднести руку к вашему горлу — большая ошибка. Хитер и коварен, да, но это лучший индикатор реального положения света, чем в этой банке с пауками. К тому же заставляет держать себя в форме. — Ты просил сегодня отпустить тебя? — вспомнил брат Демян. Если вам угодно. — Угодно. У тебя полдня. Глава ордена монахов кивнул. Колебан пристально посмотрел на него... В этом непроницаемом взгляде плескалось что-то темное. «Лунный месяц подходит к концу. Мой долг напомнить вам...» Об эликсире подумал брат Дамиан, прерывая слугу жестом руки. «Я не настолько стар, колебан, чтобы забывать о благе», — смиренно откликнулся он. Слуга ждал молча. «Ступай», — сказал брат Дамиан, — «у тебя полдня».